Глава пятая. Создаем финансовый резерв. Мы живем в постоянно меняющемся мире, который бросает нам все новые вызовы. Кроме того, в жизни каждого человека могут произойти незапланированные события, которые негативно повлияют на уровень его доходов. Потеря работы или бизнеса, вынужденный переход на работу с более низким окладом, проблемы со здоровьем и тому подобное. Что делать в таких случаях? Никакого секрета здесь нет. Ответ прост. Пережить сложные периоды поможет финансовый резерв. Финансовая подушка безопасности или финансовый резерв – запас денежных средств, который поможет вам пережить временные материальные трудности. Рекомендуемый ее размер – 3-6 ежемесячных сумм расходов человека или семьи. Хотя здесь все, разумеется, индивидуально. Для кого-то вполне достаточно накоплений в размере трехмесячной суммы расходов, а кому-то необходим запас в сумме на год. Все зависит от особенностей вашей психики, ценностей, текущей финансовой ситуации. Например, Ольга и Егор несколько раз пытались создать финансовую подушку безопасности, но постоянно срывались и тратили накопление. Ситуация в семье ухудшилась во время пандемии. Ольга еще сидела дома в декретном отпуске с двухлетним сыном, а Егор неожиданно остался без работы. Жили они в небольшом городе, поэтому быстро найти новую не получилось. Четыре месяца пришлось экономить, отказывать себе во всем. Пережить непростое время помогли пособия и помощь родителей. После этого семья начала копить, чтобы в будущем всегда быть готовой к таким форс-мажорным ситуациям. Все мы понимаем, что финансовый запас необходим. С ним жизнь становится спокойнее. Но далеко не у всех получается его создать. Вот основные причины, почему людям не удается копить деньги. Первое. Создание финансовой подушки безопасности по остаточному принципу после оплаты всех текущих расходов. Часто это основная причина, по которой не получается создать финансовый запас. Второе. Отсутствие планирования и учета, когда все заработанные деньги тратятся без остатка. Что с этим делать, вы уже знаете. Третье. Реально низкие доходы человека или семьи. Денег даже после оптимизации расходов хватает только на базовые нужды. В этом случае нужно думать над вариантами роста доходов, способами их оптимизации. Три варианта оптимизации вы уже знаете: оформлять налоговые вычеты, Получать доход от повседневных расчетов, пользоваться мерами государственной поддержки. Четвертое. Негативные финансовые убеждения. Часто слышу от людей фразу «Не хочу создавать подушку безопасности, копить на черный день. Пока у меня нет запаса средств, ничего плохого не происходит. Как только они появляются, так обязательно что-то ломается, или заболеваю, или еще куда-нибудь срочно деньги становятся нужны». Что делать с такими мыслями? Все мы взрослые люди и понимаем, что запас нужен. Если вы боитесь, что при наличии накоплений случится что-то плохое и деньги все равно куда-нибудь уйдут, предлагаю посмотреть на ситуацию иначе. Не копите на черный день. Копите на светлое будущее, мечты, новые возможности. Создавая подушку финансовой безопасности, назовите ее... Фондом стабильности, благополучия, свободы, как вам больше нравится. Выберите такое слово или словосочетание, которое будет вас вдохновлять. Я свой финансовый запас называю фондом стабильности, а само его наличие дает мне дополнительное чувство спокойствия, уверенности, надежности. Создав финансовый запас, вы избавитесь от одной из самых негативных финансовых установок – денег нет. И постепенно сформируете новое позитивное убеждение «Деньги есть. Всегда». Если у вас нет финансовой подушки, что мешает вам ее создать? Подумайте, какими способами вы можете преодолеть эти препятствия. Какие действия принесут вам максимальный результат? Как гарантированно создать финансовый резерв? Предлагаю краткий пошаговый план работы которые вы в любой момент сможете откорректировать под свои потребности и адаптировать к своей ситуации. Первое. Выбрать ресурсное название. Фонд стабильности, финансовый запас, резерв и тому подобное. Уверена, что сложности с выбором вдохновляющего названия у вас не возникнет. Второе. Рассчитать необходимый вам размер финансового резерва. Третье. Посчитать, какой процент от дохода вы можете откладывать в финансовый резерв. Четвертое. Действовать по принципу «заплати сначала себе». Откладывать 10-20% в момент получения дохода. Пятое. Автоматизировать процесс накоплений. Используйте банковские сервисы-копилки. Шестое. Копить по частям. Создать финансовый резерв на один месяц жизни – затем на 2, 3 и так далее. Седьмое. Соблюдать финансовую дисциплину. Главное в деле накоплений — регулярность и сила маленьких шагов. Богатыми становятся не самые умные или гениальные, а самые дисциплинированные. Как рассчитать необходимый размер финансовой подушки безопасности, разберем на следующем примере. Пример. Рассчитываем финансовый резерв. Маша хочет создать финансовый резерв. Ежемесячные расходы Маши – 50 тысяч рублей. Есть сбережения в сумме 65 тысяч рублей. Маша решила, что для начала ей нужно создать запас на 3 месяца жизни – 150 тысяч рублей. Ей осталось накопить 85 тысяч рублей. Если Маша будет ежемесячно откладывать 5000 рублей и копить на банковском вкладе под 8% годовых, то необходимая сумма будет у нее через 16 месяцев. Если она хочет накопить быстрее, за 12 месяцев, то ей нужно будет ежемесячно сберегать 6827 рублей. Ответьте для себя на вопросы, какова нужная вам сумма финансового резерва, Какой срок необходим вам для его формирования? Деньги есть. Самый простой и надежный способ создать финансовую подушку — откладывать в момент получения дохода, а не по остаточному принципу. Иначе говоря, использовать золотое правило богатых людей «заплати сначала себе». Все о нем слышали, но не все верят, что оно работает. Уверяю, оно эффективно, но только если вы будете регулярно откладывать деньги, соблюдать финансовую дисциплину. Пример. Как начать копить. Ольга, мама двоих детей, в разводе. Начинала создавать свой фонд благосостояния, откладывая в первые месяцы по 500 рублей. За два года она смогла накопить 150 тысяч рублей. Ольга поделилась со мной важным для нее результатом. Из нашей жизни ушла фраза денег нет. Раньше я говорила детям, что мы не можем это купить, что нет денег. Теперь я говорю, что у нас есть деньги, и мы ими грамотно распоряжаемся. В семье Ольги теперь разговаривают о деньгах. Мама вместе с детьми обсуждает и составляет бюджет. И это здорово. Дорогие родители, очень прошу вас никогда не говорить своим детям «Денег нет». Эта фраза формирует разрушительную финансовую установку. Понимаю, что бывают разные жизненные ситуации, когда семья попадает в сложные финансовые условия и денег не хватает. В моей жизни было несколько таких периодов. Но даже тогда в магазине на просьбы дочери купить дорогую незапланированную вещь я отвечала «Сейчас мы пришли в магазин вот за такими покупками и взяли деньги только на них». Покупать эту вещь сегодня мы не планировали. Давай дома обсудим этот вопрос. Или давай запланируем покупку, когда пойдем в магазин в следующий раз. Если денег на покупку действительно нет, так и говорите. У нас в бюджете эта покупка не запланирована. Давай накопим на эту вещь постепенно, и тогда уже она будет твоя. Если вы считаете приобретение вещи нецелесообразным, так и говорите... Я считаю, что на это не стоит тратить деньги, потому что... А дальше объясните, почему так и на что лучше потратить средства. До того, как вы зашли в магазин, можно обговорить, будете ли вы что-то покупать, помимо заранее составленного списка, или нет. Например, если моя дочка хотела унести из магазина несколько новых игрушек, я предлагала ей выбрать что-то одно. Кстати, семейные правила здесь тоже полезны. Моя дочь составляла виш-лист, куда мы вносили ее желанные покупки. И при планировании семейного бюджета мы смотрели туда, определяя необходимость и первоочередность приобретений. Обычно из 10 пунктов оставалось три-пять, только то, что действительно хотелось купить и чего у нее не было. Некоторые игрушки дочка покупала на карманные деньги, на другие копила, какие-то приобретала я. Деньги — ресурс ограниченный, и дети вполне способны усвоить этот урок. Планируйте бюджет вместе. Так ваши дети поймут, куда уходят деньги. Узнают, что есть расходы необходимые, а есть желаемые. И придется выбирать, потому что деньги, конечно, есть, но не на все, чего мы хотим. Полезные советы. Чтобы упростить себе задачу, Автоматизируйте процесс накопления. Первое: Откройте накопительный счет или вклад. В большинстве банков это можно сделать в приложении или в личном кабинете на сайте. Второе: настройте в личном кабинете автоматический перевод определенной суммы или заданного процента от поступлений с вашего зарплатного счета на этот счет или вклад. Третье. Процент перевода от суммы доходов установите сами. Рекомендуемая доля отчислений от 10% и выше. Если для вас это пока много, начните с 2-3% и постепенно наращивайте долю до 10%. Чтобы накопить быстрее, договоритесь с собой, что при поступлении дополнительных доходов, премия, подработка и тому подобное, Часть из них вы будете перечислять на формирование финансовой подушки. Например, при создании своего фонда стабильности 50% от любых дополнительных доходов я отправляла на его пополнение. Где хранить финансовый резерв? Ваш запас должен храниться в надежных и ликвидных финансовых инструментах. Что же такое ликвидность? Это способность актива быстро конвертироваться в денежные средства. Самый ликвидный актив из всех – наличные деньги. Но не подумайте, будто речь о том, что все деньги нужно хранить дома в стеклянной банке. Вовсе нет. Лежащие в кубышке наличные обесцениваются из-за инфляции. При этом есть риск не удержаться и потратить все накопления на спонтанные покупки. Вдобавок крупные суммы хранить дома небезопасно. А вдруг в квартиру вломятся грабители и украдут ваши деньги? Держите дома небольшой запас наличных, до 10-20% от общей суммы финансового резерва в периоды экономических кризисов по ситуации, чтобы деньги всегда были под рукой. Кстати, на величину суммы, которую вы храните дома, могут повлиять и ваши личные финансовые установки. Пример. Поэтапное накопление средств. На консультации Виктория сходу заявила, не могу копить деньги на счетах. Мне важно видеть их. Но это же невыгодно все деньги хранить дома. Поэтому я не коплю, я все трачу. Проблему решили так. Договорились, что Вика начнет копить поэтапно. Сначала соберет деньги на два месяца жизни и будет хранить их дома в сейфе. Раз в неделю доставать и пересчитывать. Ей было важно физически держать деньги в руках, видеть и тактильно ощущать их, раскладывать по купюрам. Хранить дома крупные суммы – не самое выгодное решение. Почему? Уже сказано ранее. Но с точки зрения ценностей и установок человека это может помочь начать копить и перестать топтаться на месте. Данное себе разрешение держать часть накоплений дома в комфортной для себя сумме – Пересчитывать их, наслаждаться их наличием в руках здесь и сейчас сыграла в жизни Вики громадную роль. Она накопила финансовую подушку безопасности на 7 месяцев жизни. Небольшая сумма хранится дома, а большая часть на банковских вкладах. А еще Вика накопила стартовый капитал и начала инвестировать через ИИС. Рассмотрим инструменты, которые подходят для хранения финансовой подушки безопасности. Это банковские вклады, накопительные счета и банковские карты с начислением процентов на остаток. Банковский вклад – деньги вкладчика, временно переданные банку для их хранения с целью получения процентного дохода. Все такие вклады подразделяются на виды. По срокам хранения – срочные, краткосрочные – на 1-3 месяца, среднесрочные – на 3-12 месяцев и долгосрочные – на год и более, и до востребования бессрочные. По виду валюты – рублевые, валютные, мультивалютные. По способу начисления процента – без капитализации, когда доход приносит исключительно первоначальная сумма вклада, и с капитализацией, когда проценты начисляются не только на саму сумму вклада, но и на проценты за предыдущие периоды. На вкладе с капитализацией процентов можно заработать больше. Пример. Расчет процентов по вкладам. Катя положила 100 000 рублей на год на вклад без капитализации под 8% годовых. В конце срока на счете будет 108 000 рублей. Ее прибыль благодаря процентам составит 8 000 рублей. Маша положила 100 000 рублей на год на вклад с ежемесячной капитализацией под 8% годовых. В конце срока на ее счете будет 100 000, умноженное на сумму 1 плюс 0,08, разделенных на 12, и эта сумма возводится в 12 степень. Итого 108 300 рублей. Ее прибыль в виде начисленных процентов по вкладу составит 8300 рублей. Чтобы ваши накопления максимально эффективно работали на вас и приносили дополнительный доход, выбирайте вклады с учетом следующих параметров. Первое. Срок вклада. Вы должны четко понимать, через сколько месяцев вам будут нужны деньги. Через 3, 6, 12 месяцев. Второе. Валюта вклада. Копите деньги в валюте цели. Третье. Процентные ставки. Проанализируйте с помощью сервисов банки.ру или сравни.ру действующие предложения банков и выберите вклады с самыми высокими процентными ставками. Обращайте внимание на капитализацию процентов по вкладу. Четвертое. Гибкость условий размещения вклада. Выбирайте комфортные для себя условия размещения денег под свои задачи. Можно ли пополнить вклад, закрыть досрочно без потери начисленного дохода по вкладу и тому подобное. Пятое. Надежность банка. Проверьте, входит ли банк в систему страхования вкладов ССВ. Она обеспечивает защиту денег вкладчиков на банковских счетах путем их страхования гарантирования. В случае прекращения деятельности банка, отзыва у него о соответствующей лицензии, вкладчик получает полное возмещение суммы всех его вкладов в данном учреждении в пределах 1 миллиона 400 тысяч рублей. Если вы терзаетесь муками выбора и вам хочется большей надежности, обратите внимание на банки, входящие в перечень системно значимых. В него входят крупнейшие учреждения – деятельность которых влияет на финансовую устойчивость всей банковской системы страны. При возникновении финансовых проблем у такого банка ЦБРФ отправит его на санацию – финансовое оздоровление, позволяющее избежать банкротства. Важно! Не открывайте вклад на сумму выше 1 миллиона 400 тысяч рублей, включая будущие проценты по вкладу, ни в одном банке. даже в тех, что входят в список системно значимых. Для большей безопасности можно разделить сумму накоплений и держать ее на вкладах в разных банках. Шестое. Тарифы банка и удобство обслуживания. Оффлайн и дистанционного. Изучите тарифы банка на обслуживание, чтобы минимизировать свои издержки. Выбирайте банк с наиболее удобной для вас сетью отделений и банкоматов. Проверьте. есть ли удобное мобильное приложение и онлайн-банк. Тщательно изучите договор перед подписанием. Проверьте, чтобы вся информация о сторонах и условиях вклада была указана верно. Будьте внимательны, чтобы не стать жертвой мисселинга. Продажи под видом банковского вклада другого продукта, накопительного или инвестиционного страхования жизни, брокерского счета, пая и тому подобного. Это финансовые продукты со своими плюсами и минусами, но не банковские вклады. Обратите внимание, с какой организацией заключаете договор. При открытии вклада вы заключаете договор с банком, а не со страховой компанией, негосударственным пенсионным фондом, брокером и тому подобными. В хранении денег на банковских вкладах есть свои плюсы и минусы. Плюсы. Процесс начисления процентов прост и понятен. Процентная ставка известна. Деньги защищены государством до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Высокая ликвидность. Со вкладов легко снять деньги. Минусы. Невысокая доходность на уровне или даже ниже инфляции. При нарушении условий банковского договора, например, досрочном закрытии вклада, можно потерять начисленный доход.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 а в июне банк снизил процентную ставку по накопительному счету до 6% годовых. Поэтому будьте внимательны и следите за доходностью накопительного счета. При значительном снижении процентной ставки по нему переводите деньги в банк, который предлагает более выгодные условия. Процентные ставки по накопительным счетам обычно ниже, чем по банковским вкладам. Деньги на накопительных счетах защищены государством – если банк — участник системы страхования вкладов. Чтобы четко разобраться в различиях между вкладами и накопительными счетами, давайте сравним их по таким параметрам, как срок, изменение процентной ставки, сумма, условия пополнения, снятия и закрытия. Банковский вклад производится на срок от 1 до 36 месяцев. Срок для накопительного счета не ограничен. Для банковского вклада процентная ставка фиксирована на период вложения средств. Для накопительного счета возможны изменение процентной ставки в одностороннем порядке по инициативе банка. Что касается суммы, размещаемой в банке, то для банковского вклада она начинается от 1000 рублей в зависимости от условий банка, а для накопительного счета ограничений нет. Касательно условий пополнения и снятия У банковского вклада могут быть ограничения по сроку, сумме пополнения, сумме частичного снятия и прочим показателям. А для накопительного счета нет ограничений. Можно снимать, пополнять в любое время. Различия по условиям закрытия. При досрочном закрытии банковского вклада могут быть потери в доходе. Банк не выплатит проценты по вкладу полностью или частично. Накопительный счет может быть закрыт в любой момент без последствий для начисленных процентов по счету. Очевидно, что накопительный счет более гибкий инструмент, чем вклад, депозит. Он подходит людям, которые хотят приумножить свой капитал, но при этом сохранить мобильность в распоряжении деньгами. Банковская карта с начислением процентов на остаток Дебетовая карта, по которой банк выплачивает клиенту вознаграждение за размещение средств на счете. В зависимости от условий банк начисляет проценты по одной из схем – на ежедневный, минимальный или среднемесячный остаток денежных средств, хранящихся на карте клиента. Финансовое учреждение может поменять процентную ставку в одностороннем порядке. Для получения выгодного процента нужно соблюдать определенные условия. В каждом банке они свои. Например, минимальный лимит хранения денег на карте, расчеты на определенную сумму в месяц и тому подобное. При выборе карты с процентом на остаток внимательно изучите условия начисления процентов и определите, насколько легко вам будет их выполнять. Изучите банковские тарифы обслуживания карт и выберите лучший для вас вариант, чтобы не нести дополнительных расходов. Для хранения финансовой подушки безопасности выбирайте самые удобные и выгодные вам финансовые инструменты или объединяйте их. Не рекомендую хранить финансовый резерв в ценных бумагах. На фондовом рынке их стоимость постоянно меняется. Неизвестно, какая ситуация сложится, когда вам вдруг срочно понадобятся деньги. Если рынок будет в просадке, придется продавать ценные бумаги по ценам ниже покупки и нести убытки. Это навсегда может отбить желание инвестировать. Иногда встречаются рекомендации хранить часть денег в банковских инструментах, а часть в облигациях на брокерском счете. Такой вариант может подойти вам, если размер вашей финансовой подушки безопасности превышает трехмесячную сумму расходов семьи, и вам хочется получить доходность чуть выше, чем по вкладам. Тогда возможен вариант хранения финансовой подушки в разных пропорциях. Например, в облигациях федерального займа на брокерском счете – трехмесячная сумма расходов. В банке на вкладах и накопительных счетах – трехмесячная сумма расходов. Однако помните, даже облигации федерального займа – надежный инструмент, но не абсолютно безрисковый. На них не распространяется закон о страховании вкладов. Поэтому трезво оценивайте риски. Какие варианты точно не подходят в качестве инструментов для хранения финансовой подушки безопасности? Их тоже немало. Кредитные карты. С их помощью вы сможете закрыть текущие бреши в вашем бюджете. Однако потраченные деньги все равно нужно вернуть банку с процентами. Конечно, есть карты с беспроцентным периодом до 100 дней, и можно пользоваться ими. Да, на крайний случай такой вариант подойдет. Но желательно, чтобы при этом у вас был как минимум сбалансированный бюджет. Вы умели планировать и контролировать денежные потоки. Иначе велика вероятность выйти за пределы льготного периода, поскольку у вас к дате платежа не будет нужной суммы. Недвижимость. Основная цель финансовой подушки безопасности — защита. Поэтому-то мы храним ее в надежных и ликвидных инструментах, чтобы она была доступна в режиме 24 на 7. Недвижимость за один день не продаж, а деньги вам могут потребоваться срочно. Программы накопительного и инвестиционного страхования жизни. Это инструменты для долгосрочных накоплений. При досрочном расторжении договора по вашей инициативе страховая компания вернет вам только часть взносов. Выплаты по договору НСЖ – вы получите при наступлении определенных страховых случаев, но их число не входит снижение дохода при потере работы или бизнеса. В какой валюте хранить накопление? Если вы только начинаете формировать финансовую подушку, и ее размер не превышает трехмесячной суммы расходов, то не мудрите и храните в рублях. Если сумма больше, можно рассмотреть варианты хранения в разных валютах. Их соотношение вы устанавливаете сами с учетом своей текущей ситуации и цели. Не храните деньги в экзотической валюте, например, в гонконгских долларах, индийских рупиях и тому подобное. Их курс непредсказуем, вряд ли вы сможете угадать его. На что можно использовать деньги из финансовой подушки безопасности? Финансовый резерв – своего рода неприкосновенный запас, который может расходоваться при кризисных событиях, влияющих на доходы семьи. Он не тратится на текущие расходы – одежду, отпуск, развлечения. Определите для себя список кризисных ситуаций, при которых вы будете использовать ваш финансовый запас. Болезнь собственная или членов семьи, увольнение, срочный ремонт бытовой техники, автомобиля, незапланированный переезд и тому подобное. Если форс-мажорное событие наступает, и вы залезаете в финансовую подушку, после решения проблемы обязательно пополните размер ваших накоплений. Не тратьте финансовую подушку на досрочное погашение займов. Денежный запас нужен всегда, особенно при наличии у семьи кредитов. Если вдруг вы останетесь без работы, Он поможет продержаться 2-3 месяца и вовремя платить по кредитам. Как копить деньги с удовольствием? Все мы отчасти дети, любим во что-нибудь поиграть. В игре и малыши, и взрослые могут освоить множество полезных навыков, причем весело и с удовольствием. Почему бы не применить подход геймификации к вашим личным финансам? Далее я пишу несколько очень увлекательных и полезных игр. Накопилка, или 52 недели богатства. Суть игры. Каждую неделю откладывать определенную сумму и постепенно увеличивать ее. В первую неделю откладываете 100 рублей, во вторую — 200 рублей, в третью — 300 рублей и так далее. Всего мы играем 52 недели. При небольших доходах можно начать из 10 рублей. Если отложить в первую неделю эту сумму, а с каждой последующей добавлять к сумме предыдущей недели по 10 рублей, за год вы накопите 13 780 рублей. Начинаете со 100 рублей – 137 800 рублей. Копим скидки. В чеках указывают суммы покупки и скидки. Собирайте их в течение месяца. В конце месяца подсчитайте сумму всех скидок и выделите ее в своем бюджете. Положите ее на банковский вклад или накопительный счет. Налог на покупки. В конце месяца подсчитайте, сколько денег потратили на покупки, одежду, развлечения, косметику и тому подобное. И 1-2% от оборота отправьте на накопительный счет. Альтернатива — копить кэшбэк. Выходной для денег. Один выходной в месяц обойдитесь из бесплатных развлечений или кафе, а сэкономленные деньги переведите на накопительный счет или вклад. Время – деньги. Откладывайте деньги по количеству минут, проведенных в обнимку с телефоном. Раз в неделю в определенный день смотрите, сколько времени пробыли у экрана смартфона или компьютера в соцсетях. Общее количество времени умножайте на 10, 50, 100 рублей. Значение выбираете сами. Получившуюся сумму отправляйте на накопительный счет. Например, за неделю вы зависали в соцсетях 12 часов. 12 умножаем на 100, получаем 1200 рублей. Переводите на накопительный счет. За год вы накопите 52 недели умножаем на 1200 рублей, 62 без учета доходности по накопительному счету. Погодная копилка Моя любимая игра. Нужно откладывать ежедневно на счет столько денег, сколько градусов за окном. В какой валюте копить, рублях, долларах, евро, решайте сами. Если за окном мороз, все равно откладываем, а не тратим. Просто меняем знак с минуса на плюс. Можно играть всей семьей, подключать друзей, а в конце месяца сравнить, кто больше накопил. Копить поможет трек, который стоит распечатать и повесить на видном месте. Его можно оформить в виде вертикальной таблицы на три колонки. В первый будут заранее вписаны числа месяца, а во второй и третий вы будете каждый день вносить цифры температуры за окном и отложенных сумм Вот пример заполнения трека. Первого числа температура за окном была 10 градусов, и мы отложили 100 рублей. Второго числа температура за окном составляла 12 градусов, мы отложили 120 рублей. А третьего числа температура за окном была 15 градусов, мы отложили уже 150 рублей. И так далее до конца месяца. 100 рублей каждый день. Откладывайте по 100 рублей в день. Сумму можете менять, главное, чтобы ее размер был комфортным для вас. Вариации игры. Каждый день перед выходом из дома добавляйте в копилку сумму, которую вам не жалко потерять. Или откладывайте по дате. 10 января — 10 рублей, 20 мая — 20 рублей. Можно умножить сумму на 10. Круглый остаток. Раз в неделю или каждый день, утром либо вечером на ваш выбор, смотрите свой остаток на счете и округляете его. Например, ваш остаток 12678 рублей. Значит, 78 рублей переводите на накопительный счет. 200-рублевый челлендж. Откладывайте каждую купюру номиналом 200 рублей, которая попадет к вам в руки. Можно отправлять в кубышку и купюры по 2000 рублей. Способ подходит людям, которые пользуются наличными. Месячный челлендж. Каждый месяц придумываем себе новый финансовый вызов и выходим из зоны комфорта. Например, в марте не хожу в кафе по выходным. В апреле каждый понедельник откладываю по тысяче рублей. В мае не хожу в кино и так далее. Выбирайте любой из предложенных вариантов или придумайте свой и копите играючи. Сбережение и мотивация. Есть еще одна причина, по которой нам сложно начать копить. Наш мозг сосредоточен на настоящем и предпочитает сиюминутные выгоды откладыванию денег на будущее. Человек устроен так, что хочет получить все и сразу и обесценивает накопление, ведь пенсия наступит не скоро. Что случится через год, непонятно, а живем-то мы здесь и сейчас. И хочется баловать себя, жить с удовольствием. Поэтому нам сложно отказаться от любимого шопинга нового смартфона или пятничных посиделок с друзьями в кафе ради сбережений и инвестиций. Мы начинаем себя уговаривать и давать обещания, мол, как только начнем больше зарабатывать, так сразу будем копить. А сейчас откладывать не из чего, иначе придется ограничивать себя в расходах, которые доставляют удовольствие. Вот мой личный лайфхак, который помог мне справиться с этой задачей и начать пополнять финансовый запас. В момент получения доходов я откладываю деньги на важные финансовые цели и в фонд радости на спонтанные покупки и развлечения. Так мой мозг понимает, что есть деньги на комфортную жизнь сейчас, мне не нужно ужиматься, и при этом хватает для накоплений на цели, поэтому внутреннего сопротивления откладыванию средств на будущее не возникает. Чтобы не забросить процесс накоплений, поддерживайте свою мотивацию. Определяйте значимость цели. Ответьте себе на вопросы «Насколько для меня важно создать финансовый запас для себя и семьи? Зачем мне это? Как это соотносится с моими ценностями? Как я буду себя чувствовать, когда у меня на счете будет лежать кругленькая сумма денег?» Разбивайте цельные этапы. Ставьте промежуточные цели. накопить 10% от общей суммы финансового резерва, 30%, 50% и так далее. Радуйтесь и отмечайте успех, поощряя себя маленькими наградами. Здесь важна не материальная составляющая, а ваши положительные эмоции, гордость и радость за себя. Не увлекайтесь чрезмерной экономией, чтобы в какой-то момент не сорваться и не начать активно тратить свои накопления потому что захочется расслабиться и немного пожить в свое удовольствие. Заручайтесь поддержкой семьи, друзей. Поддержка окружения очень нужна и важна для формирования ваших новых финансовых привычек. Вот пример, как поддержка единомышленников помогает покорять финансовые вершины. В своей истории поделилась бизнес-леди любовь Хатамова. Пример: финансы для женщин. Вокруг все твердят о важности окружения. О том, как необходимо быть среди тех, кто в нужный момент услышит и подскажет, что делать и куда бежать, если тебе совсем плохо и не знаешь, что ждет за поворотом. Согласно с этими утверждениями. Мы растем только тогда, когда целенаправленно окружаем себя теми, кто сам хочет меняться и жить в лучшем будущем. Так было и у меня. С 2016 года Я сама шаг за шагом меняю свое окружение, создавая и объединяя женщин для помощи в бизнесе друг другу. За шесть лет я построила самую большую сеть женского бизнес-нетворкинга, которая представлена в 32 городах нашей страны и на Кипре. 2020 год. Пандемия. У предпринимателей в один миг остановилась работа, услуги стали невостребованы, люди закрылись в своих квартирах. Нет работы, некому продавать, не у кого закупать. У многих женщин бизнес рушился на глазах. А самое страшное, что у большинства из них не было никакой подушки безопасности, благодаря которой они могли бы пережить наступивший кризис. Никто и не предполагал такого исхода. Все зарабатываемые деньги тратились или на личные нужды, или на нужды бизнеса. Еще в декабре 2019 года я начала создавать новое направление в сообществе – финансовый клуб, в котором обсуждались актуальные для участниц темы финансовой грамотности. По результатам опроса среди участниц сообщества я поняла, что многие не знают простого правила «заплати сначала себе» и не осознают, откуда они могут взять лишние 100-500 рублей, чтобы отложить в копилку. Да, казалось бы, все зарабатывали, все хотели иметь сбережения, но никто их не делал. И пандемия очень отчетливо показала эту боль. В финансовом клубе мы запустили челлендж, в рамках которого участницы каждый день откладывали комфортную для себя сумму от 50 до 300 рублей. Так много сначала было вопросов. «Как? Где я возьму? У меня все уходит на другие расходы». Но именно потому, что мы все вместе системно стали откладывать, отчитываясь в чате «я отложила сегодня 100», «а я 50», «а я 200» смогла. У многих уже через шесть месяцев в кубышке была определенная сумма. Вот такие истории бывают, когда объединяются близкие по духу люди, когда решаются похожие задачи. И я точно знаю, что любые невзгоды нам по плечу. итоге Финансовый резерв – основа финансовой безопасности семьи. Рекомендуемый его размер – от 3 до 12 сумм ежемесячных расходов семьи. Работающий способ создать финансовую подушку безопасности – откладывать деньги в момент получения дохода, а не по остаточному принципу. Финансовая подушка должна храниться в надежных и ликвидных инструментах. Она расходуется при кризисных событиях, влияющих на доходы семьи, и не тратится на текущие нужды.